и потенциально весьма опасная. Глаза Эдварда тревожно раскрылись. Хорошо, что ты пули непробиваемый, вздохнула я. Мне понадобится кольцо, пора сказать Чарли. Увидев выражение моего лица, Эдвард рассмеялся. Весьма опасная затея, подтвердил он, опять засмеялся и полез в карман джинсов. По крайней мере, не придется никуда заезжать по дороге к Чарли. Он снова надел кольцо на безумянный палец моей левой руки, где оно так и останется, вероятно, до скончания веков. Эпилог. Выбор. Джейкоб. Долго это еще будет продолжаться, нетерпеливо взвизгнул ли. Я стиснул зубы. Как и остальные члены стаи, ли знает все, знает, зачем я пришел сюда, на самый край земли, небо и море, чтобы побыть в одиночестве. Она знает, что больше мне ничего не надо, просто побыть в одиночестве. И тем не менее Ли решила навязать мне свое общество. Я, конечно, разозлился до да чертиков, однако на долю секунды почувствовал еще и гордость, ведь мне даже не нужно прилагать усилий, чтобы сдержаться. Теперь это получается само собой без труда. Красная пелена не застилает глаза, жаркая дрожь не прокатывается по позвоночнику. Ли Провалилась бы ты к черту!» — ровным голосом ответил я и показал вниз. «Но в самом деле, сколько можно? Она пропустила мои слова мимо ушей и растянулась рядом на скале. Ты не представляешь, каково мне приходится. Тебе? Я не сразу поверил, что она говорит серьезно. «Ли, да ты невероятная эгоистка. Я не хочу разбивать в дребезги твой мир, где солнце вращается исключительно вокруг тебя, Поэтому не стану говорить, что твои проблемы мне до лампочки, проваливай, да поживей. А ты попробуй взглянуть на это с моей точки зрения, невозмутимо продолжала она. Если ли хотела развеять мою меланхолию, то ей это удалось. Я захохотал. Почему-то от звука смеха мне стало больно. Перестань фыркать и выслушай меня, рявкнула она. Если я сделаю вид, что слушаю, то ты наконец уберешься отсюда? Я глянул на Ли. Хмурая гримаса застыла на ее лице. Даже я не припомню, когда в последний раз видел на нем какое-нибудь другое выражение. Когда-то Ли казалась мне симпатичной девчонкой, чуть ли не красавицей, но это было давно. Теперь красавицей ее не считал никто, кроме, разве что, Сэма. Он себя никогда не простит, как будто это его вина, что Ли превратилась в злобную Мегеру. Ли помрачнела еще больше, словно догадалась, о чем я думаю может, и прямо догадалась. Джейкоб, меня уже тошнит от этого. Ты хоть представляешь, что я чувствую? Лично мне какая-то бела с вообще до лампочки, а ты заставляешь меня страдать по этой любительнице пиявок, как будто я тоже в нее влюблена. Тебе не кажется, что временами это несколько сбивает меня с толку? Вчера мне приснилось, что мы с ней целуемся. И что мне прикажешь делать? Что хочешь, то и делай. Сил моих больше нет слушать твои мысли. Выбрось наконец из головы эту девчонку. Она собирается выйти замуж за чудовище. И он попытается сделать ее одной из них. Парень, не пора ли тебе остыть? Заткнись, прорычал я. Огрызаться не стоило, я это знал и прикусил язык, но ли пожалеет, если не уйдет прямо сейчас. Скорее всего, он ее просто убьет, — сказала Ли с насмешкой. Говорят, чаще всего случается именно так. Надеюсь, похороны отрезвят тебя быстрее, чем свадьба. На этот раз пришлось приложить усилия. Я закрыл глаза, сдерживая горячий вкус в горле, толкал и отпихивал огонь, норовящий сбежать вниз по позвоночнику, силился сохранить свой облик, пока мое тело дрожало от желания разлететься на части. Взяв себя в руки, я хмуро посмотрел на Ли. она наблюдала, как дрожь уходит из моих пальцев, и улыбалась. Очень смешно. Ли. Если ты так переживаешь, из за снов, в которых ты целуешь девчонку, я говорил медленно, делая ударение на каждом слове. Тогда подумай, каково всем нам смотреть на Сэма твоими глазами. Бедной Эмили достаточно того, что ты на Сэма пялишься, не хватало еще, чтобы и у парней по нему слюнки текли. Хотя я ужасно злился, Мне все же стало стыдно, когда лицо Ли исказилось от боли. Она торопливо вскочила на ноги и дрожа всем телом, как натянутая струна, помчалась к лесу, задержавшись на секунду лишь для того, чтобы плюнуть в мою сторону. Промазала, мрачно рассмеялся я. Сэм еще устроит мне взбучку, но оно того стоило. Ли больше не станет меня допекать».